Артур Конан Дойл. «Отравленный пояс». Глава четвертая. Записная книжка умирающего. «Литературный источник и перевод являются общественным достоянием», читает Виталий Торопов. «Какими странными кажутся мне эти слова на титульном листе моей записной книжки».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 Я стою перед входом в то царство теней, куда уже вошли все находившиеся вне нашего прибежища. Только теперь я сознаю, как мудро и правильно садил Челленджер, когда говорил, что подлинная трагедия — это всё пережить, всё прекрасное, доброе, благородное. Но эта опасность нам не угрожает. Уже второй сосуд с кислородом на исходе.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 что он нашел в живых амебу, которую днем ранее положил под микроскоп. — Поглядите только! — повторял он взволнованно. — самерли подойдите-ка сюда и убедитесь сами. — Пожалуйста, Мелоун, подтвердите мои слова. Маленькие веретенчатые тельца посредине — это диатомии. На них не стоит обращать внимание, так как это скорее растительные, чем животные существа. Но справа... «Справа вы видите несомненную амебу, лениво ползущую по освещенному полю. Этот верхний винт служит для установки. Вы можете отрегулировать резкость». Саммерли последовал его указанию и согласился с ним. «Я тоже посмотрел в трубу и увидел крохотную тварь, похожую на стеклянного паучка, и оставлявшую свои липкие следы на освещенном поле».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 «От этого зависит очень многое», — ответил сердито ее супруг. «Ну, давайте поговорим об этом», — сказал с веселой улыбкой лорда Джон. «В конце концов, об этом ли говорить или о чем-нибудь другом — все равно. если вы считаете, что я слишком ликомысленно отнесся к этой твари или чего подобного оскорбил ненароком ее чувства, я готов извиниться». «Я со своей стороны». Заметил Самерли своим трескучим, сварливым тоном: "Вообще не понимаю, отчего вы придаёте такое значение вопросу, живёт эта тварь или не живёт? Она ведь окружена тем же воздухом, что и мы, и осталась в живых только потому, что ещё не была подвергнута воздействию яда. Вне этой комнаты она так же умерла бы, как и все остальные животные. Ваши замечания, мой милый Самерли," — сказал Челленджер с выражением невероятного превосходства. — Если бы я мог нарисовать это самоуверенное, высокомерное, ярко освещенное рефлектором микроскопа лицо. — Ваши замечания доказывают, что вы неправильно поняли положение. Этот экземпляр был вчера препарирован и герметически уединен. Наш кислород не имел к нему доступа.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 «Но и в этом случае я не расположен разразиться громовым ура», — сказал лорд Джон. «Какое значение это имеет для нас?» «Этот факт доказывает, что мир не умер, как мы предполагали, и что в нем продолжается животная жизнь. Если бы вы обладали научным воображением, то могли бы, исходя из только одного этого факта, представить себе мир через несколько миллионов лет» а такой срок — мгновение в чудовищном потоке времен. И тогда... тогда вы увидели бы мир снова наполненным животными и людьми, обязанными своим возникновением вот этому крохотному ростку. Мы с вами видели степной пожар, который выжег на поверхности земли все следы травы и растений и оставил после себя только обугленную пустыню. Можно было подумать тогда, что такой она прибудет навсегда. Но корни растений остались. И если бы вы через несколько лет снова посетили это место, вы нигде не увидели бы и следов пожара. Это микроскопическое создание таит в себе корень роста всей животной жизни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 — сказал Челленджер, тоном неньки, которая учит азбуки своего питомца. — Прекрасно! Нам, значит, и беспокоиться нечем. рассмеялся лорд Джон. — Кроме нас кто-то еще живет на свете. — Вы как будто считаете достоверным, Челленджер, — сказал Саймерли, — что мир создан исключительно с целью порождать и поддерживать человеческую жизнь. — Конечно, сударь мой, с какой же иной целью?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 До сих пор я передавал дословно этот спор, но теперь он переходит в шумную перебранку с многосложными научными терминами, которыми бомбардируют друг друга противники. Разумеется, весьма лестно присутствовать при обсуждении величайших вопросов двумя столь выдающимися умами. Но при их постоянном расхождении во взглядах, такие простые люди, как лорд Джон и я,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 Лорд Джон подходит ко мне, и мы оба устремляем взоры в ночь. В небе стоит бледная луна. Последняя луна, на которую смотрят человеческие очи. И звезды строят мерцающий блеск. Даже в чистом воздухе южноамериканской равнины не приходилось мне любоваться более ярким звездным сиянием. Возможно, на свет влияют изменения в эфире. В Брайтоне негубительный костер продолжает пылать, а в западной части неба, на большом отдалении, видно багровое пятно, указывающее, что пожар охватил Орунделл или Чичестер, а может быть и Портсмут. Я сижу, рассуждаю сам с собою и по временам делаю заметки. Кроткая меланхолия разлита в воздухе. Неужели всему настал конец? Молодости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 «Я я невольно подумал о всех тех важных вопросах, — ответил я, — на разрешение которых у нас уходило столько труда и душевных сил. Вспомните, например, англогерманскую конкуренцию или Персидский залив, которым так интересовался мой старый шеф. Кто бы мог подумать, что окончательное разрешение этих проблем последует в такой форме?»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 валявшихся в этот миг, последний миг в пыли, до слуха моего донесся из этой толпы такой протяжный стон, молящий, исполненный страха, такой ужасающий крик о помощи. Да, это была славная кончина для репортера, хотя каждый из них, подобно мне, должен был умереть перед лицом неиспользованных сокровищ.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 Он храпит так, что все стены трясутся, а Саммерли высоким тенором вторит низкому басу Челленджера. Лорд Джон тоже заснул. Его длинная фигура скорчилась наискось в соломенном кресле. Первые холодные лучи рассвета проскальзывают в комнату. Здесь и снаружи все серо и печально. Я подстерегаю восход солнца. Этот...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 Зато лорд Джин был так спокоен и гибок, точно его разбудили, чтобы ехать на охоту. «Пятый и последний», — сказал он, посмотрев на шланг у цилиндра. «Скажите, друг мой, неужели вы записали впечатление этой ночи на той бумаге, что лежит у вас на коленях? Только несколько беглых заметок, чтобы скоротать время. Но, знаете ли, на это способен лишь ирландец». — Боюсь, только вы не дождетесь читателей, пока не подрастет сестренка Амеба, которая пока мест недостаточно, кажется, интересуется происходящим. — Ну что, гер профессор, каковы наши виды на будущее? Челленджер созерцал высокие покровы тумана, одевшего пейзаж. Там и сям из облачного моря поднимались лесистые холмы, подобно коническим островам.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 Если подумать, что мой собственный магнам-опус лестница жизни еще только начат, мой умственный капитал, все то, что я до сих пор прочитал, мои опыты, наблюдения, мой воистину совершенно исключительный талант, все это должна была сконцентрировать в себе эта книга. Она несомненно открыла бы собою новую эру в науке. И все же говорю я.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 Саммерли, кивнув головой в молчаливом одобрении, протянул Челленджеру свою худую руку. «Хотя мы часто с вами спорили, но теперь уже все миновало», — сказал он. «Мы всегда были при этом добрыми друзьями и в душе чувствовали друг к другу величайшее уважение. Прощайте». «Прощайте, мой мальчик», — сказал мне лорд Джон. «Окна заклеены, и вам их не удастся открыть». Чилленджер нагнулся